Глава 4. Работы на пристани и на предельнях с Малокурова еще до покрова были кончены, и Чубалов рассчитал пришлых работников. Расчитались они честно и мирно, не так, как бывало при Василье Фадееве. После выгонки ненавистного приказчика голоса никто не повышал в работных избах. А ежели и случалось кому хмельком через чур зашибиться, сами товарищи не допускали его бушевать а если слов не слушался, так пускали в ход палки и кулаки. Иные работники, особенно дальние, после расчета Христом Богом, молили оставить их при Смолокуровском доме за какую угодно плату, даже из одного хлеба. Чубалов соглашался, и эти работники были полезнее других. Они сделались бдительными и верными стражами осиротелого дома, а это было не лишнее. Не раз были попытки подкопаться под какую-нибудь Смолокуровскую постройку, где лежало маломальски ценное. Охотников до чужбинки в том городке, где жил покойный Марка Данилыч, было вдоволь. И потому Герасим Силыч по ночам в доме на каждой лестнице клал спать по несколько человек, чтобы опять ночным делом не забрался в покое какой-нибудь новый корней прожженный. Тихо, бесшумно шла новая Дунина жизнь. Хоть и было ей тоскливо, хоть и болела она душою от скучного одиночества, с нетерпением ждала она тех дней, когда заживет под одной кровлей с сердечным своим другом Аграфеной Петровной. Дни и ночи рук не покладающий, Герасим Силыч работал над устройством смолакуровских дел. Они шли успешно. Кусовые и косные, реюшки и бударки, строенные на пристани, бичева, ставные... Сети, канаты и веревки, напряженные весной и летом, проданы были хоть не вовремя, хоть и по низкой цене, но все-таки довольно выгодно. Лес, на пристани, заготовленный на два года, был продан дороже, чем обошелся он Марку Данилычу. Приехал сунджи Никифор, хорошо уладивший тамошние дела. За унжинские дачи в свое время дешево Марка Данилыч заплатил промотавшемуся их барину Не один год вырубал он десятин по сотне и сплавлял лес на пристани свою и Нижегородскую. К тому же Корней Евстигнеич, будучи на наунже, не клал охулки на руку, а все-таки Никифор Захарыч, распродавший дачи по участкам, выручил денег больше, чем заплатил Марка Данилыч при покупке леса. С домом оставалось только развязаться, тогда бы и дело с концом. Но продать большой дом в маленьком городке не лапать плести. Из местных обывателей не было такого, кто бы мог купить Малокуровский дом. Даже и с долгой рассрочкой платежа, а жители других городов и в помышлении не держали покупать тот дом. У каждого в своем месте от отцов и дедов дошедшая оседлость была. Как же оставлять ее? Как менять верное на неверное? Старым насиженным местом русский человек паче всего дорожит. Не покинет он дома, где родились и сам, и его родители, не оставит места, где на погосте положены его дедушки, бабушки и другие сродники. В наймы с Малокуровского дома сдать было некому. У каждого купца, у каждого мещанина, хоть кривенький домишка, да есть. У чиновных людей, что покрупнее, были свои дома а мелкая сошка перебивалась на маленьких квартирках мещанских домов. Тесно там и холодно, и угарно, да делать нечего, по одежке протягивай ножки. А главное дело в том, что по всему городку ни у кого не было столько денег, чтобы купить Смолокуровский дом. Красу городка, застроенного ветхими деревянными домишками, ставленными без малого сто лет тому назад по воле Екатерины обративший ничтожное селение в уездный город. Вот уж 70 лет, как тот городок, ни разу до тла не выгорал. Оттого и строение в нем обветшало. Носились слухи по городу, что молодая наследница Марка Данилыча для того распродает все, что хочет уехать на житье за Волгу. Одни верили, другие не давали веры. Зачем, говорили они, такой молоденькой и богатой невесте забиваться в лесную глушь? Там же женихов-то подходящих нет. а Одно мужичье. Дровосеки да токари. Красильщики да валяльщики. Раннюю продажу лодок и предельного товара тем объясняли, что неумелые девушки не подстать такими делами заниматься. Но в продажу дома никто ей верить не хотел. Поверили только к Сергееву дню, когда настали капустки. В то время по всем городкам, по всем селениям, в каждом доме на зиму капусту рубят. К зажиточным людям тогда вереницами девки-домолодки с тяпками-подмышками сбираются, а ребятишкам и числа нет. Дело они не делают, зато до да, отвала наедаются капустными кочерыгами. Шум, виск, крик разносятся далеко, и девицы с молодицами, стоя за корытыми, матушку-капустку поют. Я на камешке сижу, я топор в руках держу, изгородь я горожу, ой, люли, ой, люли. Изгородь я горожу, я капусту сажу, я все беленькую да качаненькую, ой, люли, ой, люли, да качаненькую. У кого капусты нет, просим к нам в огород в девичий хоровод. Ой, люли, ой, люли, в девичий хоровод. Пойдем, девки, в огород, что по белую капусту да посладкий качешок. Ой, люли, ой, люли, да посладкий кочешок. А капустка-то у нас уродилась хороша, И туга, и крепка, и белым белешенька. Ой, люли! Ой, люли! И белым белешенька. Кочерышки, что твой мед? Ешьте, парни, кочерышки. помните капустки? Ой, люли! Ой, люли! Помните капустки? От чего же парней нет? Ай, зачем нет холостых у нас на капустках? Ой, люли! Ой, люли! У нас на капустках? Возгородились, возвеличались наши парни молодые, Приступу к ним нет, ой, люли, ой, люли, Приступу к ним нет. А в торгуда на базаре, По всем лавкам и прилавкам не то про них говорят, Ой, люли, ой, люли, не то про них говорят. Вздешевели, вздешевели ваши добрые молодцы, Вся цена им качешок, ой, люли, ой, люли, Вся цена им качешок. Но не девять молодцов за пол деньги отдают, и дешевле того. Ой, люли, ой, люли, и дешевле того. Тяпи-тяпи-тяп, тяпи-тяпи-тяп, ой, капуста белая, кочерышка сладкая. Звонко разносится веселый напев капустной песни. Старый при старой, еще с той поры поется она на Руси, как предки наши познакомились с капустой и с родными щами. Под напев этой песни, каждую осень матери, бабушки и прабабушки нынешних девок и молодок рубили капусту. Изо всех домов далеко раздается нескончаемый стук тяпок, а в Смолокуровском такая тишь, что издали слышно, как на дворе воробьи чирикают. Бывало, к пристани Марка Данилыча лодок по десяти с капустой приходило. Надо было ее на зиму заготовить, достало бы на всех рабочих. А теперь смолокуровские лодки хоть и пришли, но капуста без остатка продана была на базаре. Тут только уверились горожане, что смолокуровские заведения в самом деле закрываются, и молодая хозяйка переселяется с родины в иное место. В то время, как рубили капусту, подошел двадцатый день по смерти Марка Данилыча. И к Дуне приехал Потап Максимыч с Аграфиной Петровной и с детьми ее похожий на пустыню, Смолокуровский дом, огласился детскими кликами, беготнёй и играми, и Дуня повеселела при своей сердечной груне. В полусорочины Герасим Силыч отправил в доме канон за единоумершего. Потом все ходили на кладбище помолиться на могилке усопшего, а после того в работных избах ставлены были поминальные столы для рабочих и для нищей братьи. А кроме того, всякий, кому была охота, невозбранно приходил поминать покойника. На другой же день поминовения начались сборы в путь-дорогу. Одна Дарья Сергеевна была недовольна решением переехать за Волгу. Сильна в ней была привязанность к дому, где она молодость скоротала и почти до старости дожила. Потап Максимич больше всего заботился, чтобы как-нибудь дом сбыть с рук. Узнавши, что присутственные места в городке до того обветшали, что заниматься в них стало невозможно, он вступил в переговоры с начальством, чтобы наняли Смолокуровский дом, ежели нет в казне денег на его покупку. Городничий рассчитал, что в том доме, а притч помещения присутственных мест, может быть и для него отделана хорошая даровая квартира. И потому усердно стал хлопотать о найме. Потап Максимыч, будучи с Дуней один на один, сказал ей про то. «Знаете ли, что я придумала?» Выслушав Чапурина и немного помолчавши, сказала она, «Не надо бы дома-то продавать. Лучше в наймы отдать на короткий срок, на год, что ли, а не то и меньше». «Что же то тебе вздумалось?» Спросил Потап Максимыч. «А помните, как мы разбирали тятенькин сундук и нашли бумагу про дядюшку Макея Данилыча?» Сказала Дуня. «Ежели Бог даст, освободится он из полону. Этот дом я ему отдам». И денег сколько надо будет дам. Пущай его живет да молится за упокой тятеньки. Добрая душа у тебя, добрая, ласково улыбаясь, сказал ей Потап Максимыч. Значит, дом в наймы отдавать только на год? Как уж там рассудите, отвечала Дуня. А как думаете, скоро ли дядя воротится из полону? Не ближе лета. Поглядим, что оренбургский татарин напишет. А ответа от него до сих пор еще нет сказал Потап Максимыч. «Схожу-ка я теперь к городничему, да потолкую с ним ими дома на год. Да вряд ли он согласится на такое короткое время. Дело же ведь не его, а казённое». «Так вовсе не отдавать», быстро промолвила Дуня. «Караульщиков можно нанять. Герасима Силыча попросить. Не согласится ли он пожить здесь до дяди?» «Хорошо», — молвил Чапурин. но все всё-таки пошел к городничему». Только что вышел он из Дуниной комнаты, вошла Аграфена Петровна. «С приезда не удавалось еще мне поговорить с тобой с глазу на глаз», — сказала она Дуне. «Все кто-нибудь помешает. Либо тятенька Потап Максимыч, либо Герасим Силыч, либо Дарья Сергеевна. Они то ребятишки мои снуют по всем горницам и к тебе забегают». «Что ж, пусть их побегают. Здесь просторно играть им», — молвила Дуня. И зорко поглядевши в глаза приятельнице, сказала. «По глазам вижу, Груня, что хочется тебе что-то сказать мне. К добру, а ли к худу будут речи твои». «Какого почтёшь?» — ответила Аграфена Петровна, тоже улыбаясь. «По-моему, кажется бы к добру. А впрочем, как рассудишь». «Что ж такое?» — немного смутившись, спросила Дуня. Догадывалась она, о чём хочет вести с ней речь приятельница. «Два раза виделась я с ним у Колушкиных», — сказала Аграфена Петровна. Как за Волгу отсюда ехали, да вот теперь, сюда едучи. С дядей он покончил. Двести тысяч чистоганом с него выправил. В Казани жить не хочет. А в Нижнем присматривает домик и думает тут на хозяйство сесть. «Что же он?» Вся потупившись, спросила Дуня. «Ничего, жив-здоров», отвечала Аграфина Петровна. «Про тебя вспоминал?» «Ни слова, Дуня. Тоже тоскует, как и тогда у нас в Вихреве». Немного помолчав, сказала Аграфена Петровна. «Тоскует, плачет. Смертная ему охота Хоть бы глазком поглядеть на ту, Что с ума его свела. Не знает только, как подступиться. Боится». «Так и сказал», — чуть слышно промолвила Дуня. «Так и сказал», — ответила Аграфена Петровна. «Терзается, убивается, Даже рыдает на взрыд. Один говорит, — Свет, Одна услада мне в жизни была» и тупо глупости своей потерял. В последний раз, как мы виделись, волосы даже рвал на себе. «Да скажи ты мне, Дуня, по истинной правде, не бывало ли прежде у вас с ним разговоров о том, что ты ему по душе пришлась? Не сказывал ли он тебе про свои намерения?» «Нет», — ответила Дуня. «Ни он мне, ни я ему словечко о том не сказала. Он не заговаривал. Так как же я-то могла говорить? Мое дело девичье». Тогда же была я такая еще, что путем и не понимала своих чувств, а когда узнала, что уехал он к Фуленышке, закипело мое сердце. Все во мне замерло, но я все-таки затаила в себе чувства, никому виду не подала, тебе даже не сказала, что у меня осталось на сердце. А тут эта Марья Ивановна подвернулась. Хитрая она, сразу обо всем догадалась. Лукавыми словами завлекла на меня в ихнюю веру, а я была рада. У них вечное девичество в закон поставляется, думать про мужчин даже запрещается. А я была тогда им так много обижена, что ненавидела его, всякого зла и несчастья желала ему. От того больше и предалась душою фармазонской вере. Когда же образумилась и познала ихние ложь и обманы, тогда чаще и чаще он стал вспоминаться мне, голос его даже слыхала, призрак его видела и с той поры стало сердцем по нём сокрушаться, жалеть его. «И он тебя жалеет, и он по тебе сокрушается», — тихонько молвила Аграфина Петровна. «С того времени сокрушается, как летошний год уехал в скиты. Так говорил он в последнее наше свидание, и до того такие же речи не раз мне говаривал. Свидеться бы вам да потолковать меж собой». «Нет, как можно?» — вся молвила Дуня. «Не бросаться же к нему на шею!» «Вести ему на шею не бросаться, Они не мешает самой тебе узнать, как он по тебе сокрушается, особенно теперь, как ты осиротела. Как, — говорит, — теперь она устроится, беспомощная, беззащитная, — сказала Аграфена Петровна. Задумалась Дуня. После недолгого молчания Аграфена Петровна сказала ей, «Теперь он чуть не каждый день у Колышкиных. Приедем в город, увидишься с ним». «Поговори поласковей. Сдается мне, что дело кончится добром», — не ответила Дуня. Но с тех пор Петр Степаныч не сходил у нее с ума. И все-то представлялся он ей таким скорбным, печальным и плачущим, каким видела его в грезах в Луповицком полисаднике. Раздумывает она, как-то встретиться с ним, как-то он заговорит, что надо будет ей отвечать ему. С ненавистью вспоминает Марью Ивановну, что воспользовалась душевной ее тревогой и, увлекши в свою веру, разлучилась с ним на долгое время. Про фленушку и про поездку Самоквасова в комаров и помина нет. Пришел покров девкам головы крыть. Наступило первое зазимье. Конец хороводом, почин вечерним посиделкам. Потап Максимыч уладил все дела. Караульщики были наняты, а Герасим Силыч согласился домовничать. Через недолгое время после покрова пришлись сорочины. Справившие их, Потап Максимыч с Аграфенной Петровной, с Дуней и Дарьей Сергеевной поехали за Волгу. На перепутье остановились у Колышкиных. И Сергей Андреевич и Марфа Михайловна рады были знакомству с Дуней, приняли ее с душевным радушием и не знали, как угодить ей. Особенно ласкова была с ней Марфа Михайловна. Сиротство молодой девушки внушало ей теплое, сердечное к ней участие, не заставил долго ждать себя и Петр Степанович вошел он в комнату, где сидели и гости и хозяева, со всеми поздоровавшись, поклонился он Дуне и весь побледнел. Сам ни словечка стоит перед ней, как вкопанный. Дуня слегка ему поклонилась и зарделась как маков цвет. Постоял перед ней Самоквасов. Робко, скорбно и страстно поглядел на нее, потом отошел в сторону и вступил в общий разговор. А графена Петровна улучила минуту и прошептала ему несколько слов. Немного погодя, сказала она Дуне. "Пойдем в те комнаты. Надо мне на ребяток моих посмотреть. Не расшалились ли? Да и спать уж пора их укладывать». Медленно встала Дуня и пошла за подругой. Посмотрели они на детей. Те играли с детьми Колышкина и держали себя хорошо. После того Аграфена Петровна пошла с Дуней в гостиную. Сели они там. «Ну что?» — спросила едва слышно Аграфена Петровна. Не отвечала Дуня. «Что ж молчишь? Говори!» «Жалким таким он мне показался», — немного помедливше проговорила Дуня. «Чем же жалок-то?» — с улыбкой спросила Аграфена Петровна. «Так». Пальцами перебирая оборку платья, тихонько ответила Дуня. «А ты путем говори», — вскликнула Аграфена Петровна. «Мы ведь здесь одни, никто не услышит». «Жалкий такой он, тоскливый», — промолвила Дуня. «По тебе тоскует, оттого и жалок», — сказала Аграфена Петровна. В это самое время робкими неровными шагами вошел в гостиную Петр Степаныч и стал у притолоки. Назад идти не хочется, подойти смелости нет. Подите ка сюда, Петр Степаныч, подойдите к нам поближе», Улыбнувшись весело, молвила ему Аграфена Петровна. Тихим поступью подошел к ней самоквасов. Винитесь, в чем согрубили, сказала Аграфена Петровна. Глаз не смею поднять, задыхающимся, дрожащим голосом промолвил самоквасов. Глупость была моя, и теперь должен за нее век свой мучиться докаяться. Да что ж такое вы сделали? Я что-то не помню? Вся разгоревшись, промолвила Дуня. «А уехал-то тогда, в прошлом-то году, не сказавшись, не простившись, уехал», сказал Петр Степанович. «Что ж, вы человек вольный, где хотите, там и живете. Куда вздумали, туда и поехали. Никто вас не держит», проговорила Дуня. «Я вовсе на вас не сердилась, и уж довольно времени прошло, когда мне сказали о вашем отъезде. А то и не знала я, что вы уехали. Да и с какой стати стала бы я сердиться на вас?» «Авдотья Марковна, Авдотья Марковна, раздираете вы душу мою!» — вскликнул Самоквасов. «Сам теперь не знаю, радоваться вашим словам или навеки отчаяться в счастье и радости». Дуня сгорела вся. Не может ничего сказать в ответ Петру Степанычу, но потом эти слова его во всю жизнь забыть не могла. Немного оправясь от смущения, повела она речь о постороннем. «Что ваш раздел?» — спросила она. — Покончил. — Судом порешили нас, — отвечал Самоквасов. — Прежде невеликую часть из на капитала у дяди просил я, а он заартачился, не хотел и медные полушки давать. Делать нечего, я к суду, и присудили мне целую половину всего имения. Двести тысяч чистыми получил и тотчас же уехал из Казани. Не жить бы только с дядей в одном городе. Здесь решился домик себе купить и каким-нибудь делом заняться. А не найду здесь счастье, в Москву уеду, либо в Питер, а не то и дальше куда-нибудь. Двухсот тысяч на жизнь хватит, а жить мне недолго. Без счастья на свете я не жилец». «Ну, будет вам, Петр Степанович, сказала Аграфена Петровна. «Мировую сейчас, хоть ссорами между вами и не было, так ли, Дунюшка?» «Какая же ссора», — молвила Дуня, обращаясь к подруге. «И в прошлом году и до сих пор я Петра Степановича вовсе почти и не знала». «Ни я перед ним, ни он передо мной ни в чем не виноваты». «В Комаров от уехали вы тогда, так и мне-то какое дело было до того? Петр Степанович вольный казак, куда воля тянет, туда ему и дорога». «Ну, будет, пойдемте, не то придет сюда кто-нибудь», — сказала Аграфена Петровна. «Ступайте прежде вы, Петр Степаныч, мы за вами». «Послушно, ни слова не сказавши», — вышел Самоквасов. Когда ушел он, Аграфена Петровна тихонько сказала Дуне, На первый раз пока довольно, «А приметила ли ты, какой он робкий был перед тобой?» — молвила Аграфена Петровна. «Тебе словечко о том не промолвил, а мне на этом самом месте говорил, что ежели ты его оттолкнешь, так он на себя руки наложит. Попомни это, Дунюшка. Ежели он над собой в самом деле что-нибудь сделает, это всю твою жизнь будет камнем лежать на душе твоей. И любит тебя. Сама видишь, что любит. Однако ж пойдем» и пошли из гостиной в столовую, где и хозяева, и гости сидели. Потап Максимыч дня четыре прожил у Колушкиных, и каждый день с утра до ночи тут бывал Самоквасов. Дуня помаленьку стала с ним разговаривать, и он перестал робеть. Зорко поглядывала на них Аграфена Петровна и нарадоваться не могла, заметив однажды, что Дуня с Петром Степановичем шутят и чему-то смеются. Перед отъездом Аграфена Петровна сказала Самоквасову, чтобы дён через 10, приезжал он к ней в Вихарево. Переправляясь через Волгу, все поехали к Груне в Вихарево. Эта деревня ближе была к городу, чем Осиповка. Потап Максимыч не успел еще прибрать как следует для Дуни комнаты, потому и поторопился уехать домой с Дарьей Сергеевной. По совету её и убирали комнату. Хотелось Потапу Максимычу, чтобы богатая наследница с Малакурова жила у него как можно лучше. Для того и нанял плотников строить на усадьбе особенный дом. Он должен был поспеть к Рождеству. Не заставил себя ждать Петр Степаныч. На десятый день, как назначила ему Аграфена Петровна, он как снег на голову. Дуня была довольна его приездом, хоть ничем того и не выказала но от груни не укрылись ни ее радость, ни ее оживление. «Рада гостю?» — спросила она Дуню вечером, когда осталась вдвоем с ней. Дуня поалела, но ничего не ответила. «По глазам вижу, что, Радехонька, меня не проведешь!» Улыбаясь и пристально глядя на Дуню, сказала Аграфена Петровна. «По мне все одно», — молвила Дуня, облегчив трепетавшую грудь глубоким вздохом. «Разводи, бабыта! Точно я двухлетний ребенок, ничего не вижу, ничего не понимаю, с усмешкой сказала Аграфена Петровна. Лучше вот что скажи: неужто у тебя еще не вышли из памяти луповицы неужели в самом деле обрекла ты себя на девичество? Про луповицы не хочу и вспоминать. Если б можно было совсем позабыть их, была бы там уродехонька! с живостью вскликнула Дуня. Только замужем совсем про них забудешь, сказала Аграфена Петровна. Это почему? — спросила Дуня. — Да уж так, — ответила Аграфена Петровна. — Не тем будет голова занята. Думы о муже, заботы о детях, домашние хлопоты по хозяйству изведут вон из памяти воспоминания о луповицах. И не вспомнишь про тамошних людей. А замуж тебе пора. Теперь то возьми. Теперь у тебя большие достатки. Как ты с ними управишься? Правда, тятенька Потап Максимыч вступился в твое сиротство. Но все же он тебе чужанин. А сродников нет у тебя ни души. Да тятенька и в отлучках часто бывает. Или та его уж такие, что «сохрани бог» от слова не сделается. И с ним тоже может приключиться, что с твоим покойником. На дядю надеешься. Так выйдет ли он из полону? Нет ли? Одному богу известно. А ежели выйдет, что за делец будет? Столько годов проживший в рабстве у бусурман, не то что от наших дел отстал а, пожалуй, и по-русски-то говорить разучился. К тому же и он уж человек не молодой, и к нему старость подошла. Он же не только тебя никогда не видывал, а даже не знает, что и на свете-то ты есть. Как ему сберечь твое добро, не зная русских порядков? Правду ли я говорю?» «Конечно, правду», — поникнув разгоревшимся личиком, сказала Дуня. «Иное дело замужества», — продолжала Аграфина Петровна. «Хоть худ, муженек, да замужненной головой не будешь сиротой». «Жена мужу всего на свете дороже», — не отвечала Дуня. Крепко призадумалась над речами друга сердечного и противного слова не могла ей сказать. «А что, Дунюшка, пошла бы ты за Петра Степаныча, если бы он к тебе присватался?» — спросила вдруг у нее Аграфена Петровна. Слезы выступили у Дуни. «Не знаю», — она молвила. «Его-то знаешь», — подхватила Аграфена Петровна. «И то знаешь, что он по тебе без ума». Сам он мне о том сказывал и просил меня поговорить с тобой насчет этого. Сам не смеет. Прежде был отважный, удалый, а теперь тише забитого ребенка. Молчала Дуня. Но Аграфена Петровна по-прежнему приставала к ней. Скажи, Дунюшка, скажи, моя милая, ежели хочешь, словечко ему не вымолвлю. Пошла бы ты за него, а ли нет? По-прежнему Дуня ни слова. Не сионская ли горница тревожит тебя? Не об ней ли вспоминаешь? Не хочешь ли сдержать обещание вечного девичества, что обманом взялись с тебя? сказала графина Петровна. Встрепенулась Дуня при этих словах. Нет, нет, вскрикнула она. Не поминай ты мне про них, не мути моего сердца, Богом прошу тебя. Они жизнь мою отравили. Им, как теперь вижу, хотелось только деньгами моими завладеть. Все к тому было ведено. У них ведь что большие деньги, что малые, все идет в корабль. Да не в том дело. Прервала ее Аграфена Петровна. «Пошла ли бы ты за Петра Степаныча? Вот о чем я тебя спрашиваю. Пожалей ты его. Он, бедняжка, теперь сам не свой. От хлеба даже отбился. Мученик, как есть мученик. Что ж ты скажешь мне? Пошла бы». Крепко прижалась Дуня лицом к плечу подруги и чуть слышно прошептала ей. «Что ж не идти, коли есть на то воля Божья?» И сказавши, громко зарыдала. «Так я скажу ему». «Поскорей бы уж делу конец. Что томить его понапрасну?» — молвила Аграфена Петровна. «Ах нет, Груни, не говори!» — вскликнула Дуня. «Как это можно?» «Ежели станем молчать, ни до чего не домолчимся!» — сказала Аграфена Петровна. «Непременно надо вам переговорить друг с другом. А там, что будет Богу угодно!» «Ах нет, нет, ни за что на свете! У меня и слов не достанет!» — вскликнула Дуня. «Так и ну вот, что сделаем!» — сказала Аграфена Петровна. «Так и быть. Хоть я еще и молода, пойду в свахи, потолкую с ним, а потом и с тобой слажу. Ладно ли будет?» «Не знаю. Делай как лучше», — чуть слышно прошептала Дуня. И всю ночь после того глаз не могла сомкнуть она. Думы так и путались у ней на уме. А думы те были все об одном Петре Степановиче. Думы ясные и светлые. Тут вполне осознала Дуня, что она полюбила Самоквасова. Заснула только под утро и во сне ей виделся только он один. Утром Аграфена Петровна передала Петру Степанычу, что Дуня не прочь за него идти. Он так обрадовался, что в ноги молодой свахе поклонился, а потом заметался по горнице. «Так и быть, сведу вас», — сказала Аграфена Петровна. «Только много с ней не говорить и долго не оставаться, ведь это не фленушка. Рабка моя, Дуня, и стыдливо Испортите дело, пеняйте на себя. Сама при вас буду». «Меня во всем извольте слушаться!» «Скажу, довольно, — уходите!» «Скажу, не говорите — молчите!» Вечером, когда Дуня с Аграфеной Петровной сидели вдвоем, вошел к ним Петр Степаныч. Не видавший целый день Дуни, он низко ей поклонился, а она ответила едва заметным поклоном. Все трое молчали. «Я, Петр Степаныч, по вашей просьбе говорила с Дуней насчет ваших намерений», — начала Аграфена Петровна. «Вот она сама на лицо. Извольте спрашивать, как она думает». Неровный, медленный поступью подошел Самоквасов к Дуне. Хочет что-то сказать, да слова с языка не сходят. Сам на себя девица Петр Степанович. Никогда этого с ним не бывало. Нет, видно здесь ни каменный вражек, ни комаровский перелесок. «Да говорите же!» вскликнула с нетерпением Аграфена Петровна. Оправившись от смущения, тихим, взволнованным голосом, Склонив перед Дуней голову, сказал он, «Ежели не противен, не откажите, явите божескую милость, Богом клянусь, мужем добрым буду, верным, хорошим». У Дуни в глазах помутилась, Лицо вспыхнуло пламенем, губы судорожно задрожали, а девственная грудь высоко и трепетно стала подниматься. Потом слезы хлынули из очей. Ни слова в ответ она не сказала. «Согласна ли будете выйти, Авдотья Марковна, за меня?» спустя немного промолвил Петр Степаныч. Дуня через силу прошептала. «Да». «Ну и слава Богу!» — радостно вскликнула Аграфена Петровна. Да молчались до доброго слова. Теперь, Петр Степанович, извольте в свое место идти, а я с вашей невестой останусь. Видите, какая она? Надо ей успокоиться». «На одну минутку!» Не помня себя от восторга, вскликнул Самоквасов и вынул из кармана дорогое кольцо. Так как вас Авдотья Марковна, Аграфена Петровна, сейчас назвала моей невестой, и как сам я теперь вас за невесту свою почитаю, то нижайше прошу принять этот подарочек». Дуня не брала кольца. «Возьми, Дунюшка», молвила Аграфена Петровна. «Так водится». Нерешительно и робко протянула Дуня руку. Петр Степанович положил в нее подарок. «Теперь ступайте с Богом, Петр Степаныч, оставьте нас», промолвила Аграфена Петровна. Самоквасов молча повиновался. На другой день рано поутру Аграфена Петровна послала Нарочного с письмом к Потапу Максимичу. Она просила его как можно скорее приехать в Вихарево, Чепурин не заставил себя долго ждать. В тот же день, поздним вечером, сидел он с Груней в ее горнице. «Что случилось? Зачем наспех меня требовала?» – спрашивал он. «Худого, слава богу, не случилось, а хорошенького довольно», – ответила Груня. «Так как ты, тятенька, теперь и защитник, и покровитель сиротки нашей, почитаешь ее за свою дочку, так я и позвала тебя на важный совет». «Самой одной с таким делом мне не справиться, потому и послала за тобой». «В чем дело-то?» — спросил Чапурин. «Что тянешь? Скорее до да и говори». «Видишь ли, тятенька, да не пять тому назад приехала к нам в гости самоквасов Петр Степаныч», — молвила Аграфена Петровна. Дуня крепко ему приглянулась. «Это я еще у Колышкиных приметил», — сказал Потап Максимыч. «Ещё что?» «А Еще что а еще то что Вечер Дуня согласилась замуж идти за него, сказала Аграфена Петровна. Пока место об этом мы только трое знаем, жених с невестой, да я. Что ты на это скажешь? Что сказать-то? Дело доброе, молвил Потап Максимыч. Девица она умная, по всему хорошая, и его из хороших людей не выкинешь. Заживут, Бог даст, припеваючи. Помнишь, я еще тогда, как только помер, Марко Данилович, говорил что при ее положении надо ей скорее замуж идти. Ведь она как перст. Доброе дело затеяно у вас. Доброе. Был он прежде забубенным ветроганом. Проказил на все руки. Теперь переменился. Человеку узнать нельзя. А как женится, еще лучше будет. Присватался бы какой-нибудь негодный парень к Дунину миллиону. Ну и мучься она с ним до гробовой доски. Что тут хорошего-то? а, пожалуй, и такой бы хахаль навернулся, что обобрал бы ее до ниточки, да и бросил, как вон Алешка Лохматый и Марью Гавриловну, обобрал да бросил. Этот женится не на деньгах, у него двести тысяч в кармане. Нет, вашего дела охаять нельзя, хорошее, очень хорошее дело, одобряю. Ты с ней, тятенька, покуда об этом не говори, сказала графина Петровна. Не вдруг, значит, начинай. Она такая ведь пугливая доробкая, да Нельзя пока мест с ней много говорить насчет этого. Скажу тебе, когда можно будет». «А с ним?» — спросил Чапурин. «С ним отчего же не поговорить?» — отвечала Аграфина Петровна. «Только бы она не знала об этом. С недельку, пожалуй, надо будет обождать, пока место не привыкнут друг к другу. А ведь я была на усадьбе, хотел особый дом для нее ставить». «Теперь, значит, не нужно?» — сказал Потап Максимыч. «Когда свадьба-то?» Об этом не заводили еще речей. Да признаться и некогда было», отвечала Аграфена Петровна. «А по-моему бы так. Да Филипповок с приданным, да с тем и другим не управится нам. Хоть бы тотчас после крещения свадьбу сыграть». Тем временем Степаныч дом купит и уберет его как надобно. «Это время, Дуни у меня бы, а у тебя погостила. А венчаться им в городе и лучше бы всего в Единоверческой». Тамошний-то венец покрепче сидит на голове. Опять же, Петр Степанович сам говорил мне, что при их достатках, ежели повенчаются они у проезжающего священника, того и гляди, доносы пойдут до суды. С Дуней об этом я еще не говорила, а думаю, что и она будет не прочь обвенчаться в единоверческой». И раз прекрасное дело», — сказал Чапурин. «Что там не говори, попы наши доскидские келейницы, как не расписывая они свою правоту». А правда-то на той стороне, не на нашей. Было уж поздно, наступала полночь. Яркими мерцающими звездами было усеяно тёмно-синее небо. Простившись с груней, Потап Максимыч из душных горниц пошел на улицу подышать свежим воздухом. Видит, возле дома Ивана Григорьевича сидит человек на заваленке. Высоко он держит голову и глядит на небесные светочи. Поближе подошел к нему Потап Максимыч. И узнал Самоквасова. «Наше вам почтение!» Слегка приподнимая картуз, сказал Чапурин. «Ах, здравствуйте!» «Здравствуйте, Потап Максимыч!» Вскочив с завалены, с живостью вскликнул Самоквасов. «Слышал, слышал я о вашем приезде, только свидеться не удалось пока». «У Груни я посидел», — ответил Чапурин. «А теперь вышел на сон грядущий вольным воздухом подышать. А вы здесь какими судьбами?» «Да вот вздумалась у Аграфены Петровны погостить», отвечал Петр Степанович. «Ивана-то Григорьевича дома нет, а я не знал о том. Да наша хозяюшка такая ласковая, приветливая, хлебосольная, как и сам Иван Григорьевич». «Дела, что ли, какие до него?» спросил Чапурин. «Особенных пока не заводилось, а кое о чем надо посоветоваться. Вот я и приехал», отвечал Петр Степанович. «Валенным товаром, что ли, заняться?» с усмешкой спросил Потап Максимыч. «Валеным товаром торговать я не стану, а надо же чем-нибудь заняться», ответил Пётр Степанович. «Так ко мне бы приехал. Побольше Ивана Григорьевича видов мы видали. По какой хочешь торговле с больше его», сказал Чапурин. «К вам-то я не посмел», отозвался Самоквасов. «А ты, пустяков, не плети», сказал Потап Максимыч. «Сейчас с Груней говорил и знаю, зачем ты приехал. Ни не к ней пожаловал и ни к Ивану Григорьевичу» а к кому-то другому». «Как к другому?» спросил смущенный Самоквасов. «Невесту высватать приехал. Что ж, невеста хорошая», с ясной улыбкой промолвил Чапурин. «Мало таких на свете». Примолк Петр Степаныч. молчал и Потап Максимич. Спустя немного времени Чапурин сказал. «Чего таится-то? Дело задумано не худое. Груни я так и говорил. Она ведь мне все рассказала». Ежели Аграфена Петровна вам рассказала, так мне таиться не приходится. Да, потап Максимыч, сдается мне, что попал я на добрую стезю. Справедливо! Дай Бог совет да любовь, а при них и счастье придет, молвил потап Максимыч. Как насчет свадьбы располагаешь? Когда думаете, делом-то совсем покончить? Хотелось бы, тотчас после крещения, только не знаю, управимся ли, отвечал Петр Степанович. Домик в городе присмотрел. Надо купить его, да убрать как следует. Запасы по хозяйству тоже надо сделать. Прислугу нанять, лошадей завести, экипажи купить. Мало ли сколько дела, она все время требуется. «Свадьбу-то где думаете играть?» Помолчав немного, спросил Потап Максимыч. «В городе?» «Стану Сергея Андреевича и Марфу Михайловну просить, чтобы они из своего дома невесту к Квинцу отпустили», сказал Петр Степанович. «Так», — протянул Потап Максимыч, «ладно, придумано. Лучше не надо. Завтра поутру надо будет мне с Груней покалякать, а потом повидать невесту. Хоть не родная, а все-таки не чужая. Долго ли здесь располагаешь прожить?» «Надо будет Ивана Григорьевича дождаться», — ответил Петр Степанович. «Что ждать-то его? Не скоро воротится. До самого Николы, может, проездит. А тем временем дело-то у тебя будет ни взад, ни вперед» сказал Чапурин. По-моему бы, вот как. Помилуйся денька три-четыре с невестой, да и поезжай за дела приниматься. Скучно станет, сюда дорога не запала. Опять же и близко. Хоть каждое воскресенье к невесте приезжай. Таков мой совет. Опять же и то надо сказать, что в добрых людях не водится, чтобы жених с невестой долго под одной кровлей жили. Видится, хоть каждый божий день видайтесь, а жить в доме не приходится. А судят, А попадешь кумушкам на язычок, того наплетут, что тошно станет и слушать-то!» Тяжело вздохнул Самоквасов, но согласился с Потапом Максимычем. А уж как бы не хотелось ему разлучаться с невестой. Весь бы день с утра до вечера сидел с ней и долюбовался на ее голубые глаза, стройные станы, девственные перси. «Однако, парень, не пора ли спать? Пойдем-ка, друг, опачив держать!» сказал Чапурин, подходя к воротам. Самоквасов следом за ним пошел. На другой день Потап Максимыч долго беседовал с аграфеной Петровной. Обо всем переговорили насчет Дуниной свадьбы. Груня согласилась на все, кроме одного только. «Как это можно отпускать под венец невесту от Сергея Андреевича?» сказала она. «Конечно, дом у него большой. А все-таки всем нам не поместиться. Смекни-ка, сколько на свадьбу-то наедет гостей». Стесним только Сергея Андреевича. «Как же быть-то?» — в раздумье спросил Потап Максимыч. «Ты ведь у меня разумница. Скажи, как, по-твоему, это дело поглаже обладить?» «По-моему, вот бы как», — ответила Аграфена Петровна. «Нанять в городе большую просторную квартиру на месяц либо на два и перед свадьбой туда всем переехать. Оттуда отпустим и невесту». «Ладно-то оно, ладно», — покачивая головой, сказал Чапурин. Только по скорости вряд ли такую квартиру найдешь. Да и сдерут же за нее. Насчет денег нечего думать. Дуня за все заплатит», — сказала Аграфена Петровна. «А ежели подходящей квартиры в городе не найдется, в гостинице остановимся. Только зараньше надо нанять, сколько надо горниц». «И то правда», — молвил Потап Максимыч. «Теперь как насчет Приданного?» «О Приданном еще не говорила я с Дуней», — ответила Аграфена Петровна. Одна себе обсудила. Как же решила ты разумница? Это дело бабье, я тут ни при чем. Ни советовать, ни отсоветовать не смогу, сказал Потап Максимич. Я вот как придумала, молвила Аграфина Петровна. Ведь Дуня станет ходить по городскому, поэтому и я тут ни при чем. Надо будет Марфу Михайловну попросить. Она в этом знает толк. Съезжу к ней, попрошу, а воз не откажет. «Не откажет. Об этом нечего и говорить. Что только сумеет, все сделает», — сказал Чапурин. «Она добрая, услужливая». «Да До особенных-то хлопот, кажется, ей не будет», — сказала Аграфена Петровна. Вот у меня в кладовой Дунины сундуки стоят. Ломятся от преданного, что покойник Марка Данилыч ей заготовил. Как сбирались мы сюда?» «Пособляла я укладываться. Чего только там нет. Белья насильного». И столового, видимо-невидимо. И все-то новенькое, ни разу не надеванное. Три шубы черно-бурой лисы. Одну только что привез покойник с Ярманки. Серебра пуда три, коли не больше. А шелковых до шерстяных материй на платье целая пропасть. Бриллиантов также множество. И других разных дорогих вещей. Марфу Михайловну не очень затруднит приданное. Потому и хочу просить ее. Что ж, дело хорошее. — молвил Потап Максимич. — Съезди в самом деле, попроси. — И от меня попроси. Она самым лучшим порядком уладит все. Да что невеста не кажется? Неужто до сей поры нежит в постели белое тело свое? В светелке наверху сидит. Сейчас кликну ее. Сама еще не видала сегодня ее, сказала графена Петровна, выходя из горницы. — Только будь ты с ней, тятенька, осторожней, да опасливей. Шуточки-то не больно распускай. Она такая стыдливая, совестливая, и с женихом даже стыдится словом перекинуться. Говорила я ей, что так нельзя, не слушается. Прыгает, видно, девка по козьему, а как косу-то под повойник подберут, станет ходить серой утицей, — подумал Чапурин, когда вышла из горницы Аграфена Петровна. Девичьих прихотей не перечесть, а на девке норов нет угодника и не бывало». Скоро воротилась Аграфена Петровна, а вместе с ней и Дуня пришла. Была она до крайности взволнована. Лицо алым румянцем подернулось, От усиленного перерывчатого дыхания высоко подымались девственные ее груди. С потупленными взорами, несмелой поступью подошла она к названому отцу. И смутилась, ровно грех какой совершила, либо постыдный поступок. «Здравствуй, дочка, подходи ближе». Весело и приветливо сказал увидавший ее Чапурин. Подошла Дуня, поздоровалась с ним. «Сядь-ка рядком, покалякаем», — сказал Потап Максимыч, указывая на стоявший возле стул. Ни слова не молвив, Дуня села возле названого отца. «Каково поживаешь? Не соскучилась ли?» Немного помедливши спросил Потап Максимыч. «Нет», — тихонько ответила Дуня. «Ну и слава богу, это лучше всего». «А ко мне в Осиповку когда сбираешься?» — спросил Чапурин. «Не знаю», — прошептала она. «Вот как Груня. А я была у себя на усадьбе, домик для твоего житья хотел ставить. Чтобы, значит, жить тебе на своей полной воле, отдельно от моей семьи. Да чуть ли не опоздал!» С ласковой улыбкой проговорил Потап Максимыч. «Покорно благодарю вас за ваше попечение», — тихо молвила Дуня. «Какие тут благодарности!» «Что между нами за счеты? – вскликнул Потап Максимыч. «Доброй волей! Без твоей просьбы привелось мне взять попечение о тебе и делах твоих. На то была воля Божья, так я рассуждаю. Какие ж тут благодарности! А, кстати, оренбургский татарин письмо прислал». «Что же он пишет?» — с оживлением спросила Дуня. «Есть ли надежда выручить дядюшку?» «Есть!» — отвечал Потап Максимыч. Обрадовался некрещенный лоб другой тысячи, что ты обещала ему. Беспременно пишет «выкуплю», а не «выкуплю», так «выкраду». И ежели только он в живых, к лету вывезу его на русскую землю». «Слава Богу», — сказала Дуня. «Как только вспомню я, что у меня дядя родной в полону, сердце кровью так и обольется. Поскорее бы уж вынес его Господь. Дарья Сергеевна, как у вас поживает? Ничего, здорово». «С самого приезда в Осиповку не выходит почти из Маленной. С канонницей чередуется, службу правит, только скучает. Очень даже скучает», — проговорил Чапурин. «Жаль мне ее», — молвила Дуня. «Вот я и молода еще, а куда тяжело менять жизнь? А ей-то на старости лет каково? Тебе-то, Дунюшка, от перемены в жизни тяготы не будет», — сказала, улыбаясь, Потап Максимыч. «Да что ж ты все молчишь?» «Что не поделишься со мной своей радостью? Можно, что ли, поздравить тебя с женихом?» Вспыхнула вся Дуня и с укором взглянула на Аграфену Петровну. «Это она рассказала», — подумала она. «Чего еще таится?» — молвила Аграфена Петровна. «Еще недолго, и все будут знать. Как же тятеньке-то наперед не сказать?» Дуня молчала. «Так можно, что ли, поздравить-то?» Ласково улыбаясь, спросил Чапурин. «Можно». Чуть слышно промолвила Дуня. Обнял ее Потап Максим и четырежды поцеловал в горевшие ланиты. «Вместо отца поздравляю, вместо родителя целую тебя, дочка», — сказал он. «Дай вам Бог совет, любовь да счастье. Жених твой видится парень по всему хороший, и тебе будет хорошо жить с ним. Слава Богу! Так я рад, так рад, что даже и рассказать не сумею. Благословите меня за тятеньку покойника на новую жизнь». Со слезами на глазах сказала Дуня Потапу Максимычу. «Изволь, милая, изволь! Благословляю с великим моим удовольствием!» Отвечал он. «Побудь здесь с Дуней!» Прибавил он, обращаясь к графине Петровне. «А я в твою образную схожу, да икону там выберу! Своей не привез, не знал! Не бойсь, Груня! Твои благословенные иконы знаю, ни одной не возьму!» И вышел вон из горницы. Вскоре воротился Чапурин с иконою в позолоченной ризе. Следом за ним вошел Петр Степаныч. «Надо будет нам благословить и невесту, и жениха. Для того я сюда и привел Петра Степаныча», — сказал Потап Максимыч. «Отдельно каждого станем перед венцом благословлять. А теперь это за рукобитье пойдет. Ты, Груня, будешь за мать. Неси же хлеба-каравай, да соли, да чистое полотенце». А Петровна вышла. А Чапурин сказал Петру Степанычу: «С наречённой невестой! Поцелуемся! Смотри же, парень, люби ее, да береги! Да что это вы, посмотрю я на вас, упырями друг на дружку глядите! Словечко меж собой не перемолвите! Так ведь не водится!» Вошла Аграфена Петровна с попушником, покрыла стоявший в красном углу стол с катертью, поставила на нём принесённую Потапом Максимычем икону, затеплила свечку положила возле иконы хлеб и покрыла его полотенцем. Положили семипоклонный начал, потом Потап Максимович с груней обычным порядком благословили жениха с невестой. «Ну, юнец, молодец! И ты, раскрасавица-девица!» сказал Потап Максимович. «Теперь по дедовскому и прадедовскому завету следует вам поцеловаться на любовь, на совет, на долгую и согласную жизнь». Извольте целованием завершить Божие благословение. Самоквасов подошел к Дуне. Ни жива, ни мертва стояла она, и свету не взвидела, когда Петр Степаныч поцеловал ее. Не видала она лица его, только чувствовала, как горячие, трепещущие уста крепко ее целовали. Нет, это не серафимские лапзанья, что еще так недавно раздавала она каждому на роденьях людей Божьих. Теперь бы следовало про здоровье нареченных князи с княгиней венца спить, молвил Потап Максимыч. «Тащи-ка, Груня, что есть у тебя про запас. Эка досада, не знал, на что еду. Тебе бы, Груня, отписать, я бы холодненького прихватил с собой. А у тебя подивить, сантуринская либо церковная. Да уж делать нечего. За недостачи хорошего хлебнем и сантуринского. Тащи его сюда». «Позвольте, Потап Максимыч». Вступился Петр Степанович. Со мной есть маленький запасец. Рассчитывал, что пригодится к Седми спящим отрокам, Камениным значит Ивана Григорьевича. А теперь вот на мое счастье бутылки на другое понадобились. Испешно выйдя из горницы, выродился бегом с парой бутылок шампанского. Разлили вино, выпили и Дуня маленько пригубила. Горько! – вскричал на всю горницу Чапурин. «Горько!» — сказала и Аграфена Петровна. «Надо жениху с невестой поцеловаться, тогда и вино сладко будет», — сказал Потап Максимыч. «Делать нечего. Должна была Дуня еще раз целоваться с женихом». Теперь горячий поцелуй Петра Степаныча показался ей таким сладким, таким приятным, что рада бы она была, ежели б еще и еще он целовал ее, да все бы чаще да чаще. «Надо теперь говорить про дело», сказал Чапурин, когда бутылка была опростана. В людях водится, чтобы тотчас после рукобития и первого благословения судили-редили, когда свадьбе быть, а также насчет приданного и другого прочего, как на первое время житье устроить молодым. Рукобития у нас не было, да некому и по рукам-то бить. Невеста сирота, да и жених все одно, что сирота. Зато было у нас Божие благословение, На веки веков нерушимое. А это первое дело. Много важнее оно рукобитие. Станем теж теперь, жених с невестой, толком говорить, как привести ваше дело к доброму совершению». Все молчали. «Насчет приданного я не судья», продолжал Потап Максимыч. «В этом на груню надо положиться. Что сама сумеет, все сделает. Чего не сумеет, у Марфы Михайловны попросит совета. Ладно ли придумано? Скажи, родная» прибавил он, обращаясь к Дуне. «Кому же лучше Груни?» сказала невеста, потупив свои голубые глаза. «А ты что Груне скажешь?» спросил Потап Максимыч. «По мне, тятенька, не только в этом случае, а всегда, во всю жизнь мою, рада я для Дуни всякие хлопоты на себя принять», ответила Аграфена Петровна. Молча обняла ее Дуня. «Марфу Михайловну и я стану просить, не оставила бы нас в этом деле. Оно ведь ей за обычай» сказал Самоквасов. «У меня в городе дом есть на примете. Хороший, поместительный. Надо его купить да убрать как следует. А хотелось бы убрать, как у Сергея Андреевича, потому и его стану просить. Одному этого мне не сделать. Не знаю, как и приступиться. А ему обычно. А ежели в городе чего нельзя достать, в Москву с посылаем. У меня там довольно знакомства. «Покланяйся в самом деле Колышкиным. Попроси, не откажут». Сказал Потап Максимыч: Только чур делать все, как они посоветуют, а не по-своему. Сергей Андреевич лучше знает, что и как надо, с молоду по-господски живет. А мы перед ним, деревенщина, твое дело взять. Жил ты у дяди ровно в мурье. Только и свету у тебя было, что по скитам с подаяньями разъезжать, да там загащиваться. Вот разве как в Москве да в Питере побывал? Так, может, нагляделся, как хорошие люди живут. Одними деньгами тут ничего не возьмешь. Тут нужны умения да сноровка. Возьми, к примеру, Алешку Лохматова. Сколько денег он на дом потратил? А все-таки вышло, шут его знает что. Обои золотые, ковры персидские. А на окошках за место хороших занавесок пестрядинные повешены. Не нами, дедами и прадедами сказано. Всяко дело мастера боится. «Это так точно, Потап Максимыч, это речи справедливые и согласные», отвечал Петр Степанович. «Ежели бы Сергей Андреевич согласился оказать мне милость, как же бы я мог делать по-своему? Не выступлю из его приказов». «Проси же его, проси скорее», сказал Чапурин. «А я и сам отпишу, чтобы он для тебя постарался». Тем разговор и кончился. А жених с невестой все таки при людях словечко не сказали несмотря на старания Потапа Максимыча и Аграфены Петровны.